От автора. О Ганнибале, карфагенском завоевателе, герои Второй Пунической войны, написано уйма книг, главным образом научных, документальных. Имеются о нем и свидетельства древних авторов, среди которых я бы особо выделил Титалии. К сожалению, не осталось ни одной книги, написанной карфагенинином поэтому мы лишены возможности сопоставить римскую точку зрения на личность Ганнибала с Карфагенской. Что же до художественной литературы, то трудно назвать роман или повесть, рисующие образ Ганнибала-полководца. Ганнибал — фигура весьма колоритная. Его можно поставить рядом с Александром Македонским. Может быть, не следовало особо останавливаться на его делах, если бы позже не появились у него рьяные последователи в различных частях света, и конец его тоже показателен для завоевателей разных эпох и народов. Приступая к роману о Ганнибале, после романов о фараоне Ахнатоне, Перикли, Сулли, Омаре Маре викингах, я побывал в Карфагене, Тунис, на месте, где кончил свою жизнь Ганнибал близ Стамбула, а также во Франции, в Неаполе, Капуе, Риме, на перевалах в Альпах и, наконец, в Картахене и Сагунте, Испания, откуда начинался знаменитый поход Ганнибала на Рим. Это тоже оказалось существенным подспорьем, необходимым для того, чтобы мысленно перенестись в глубину веков. Я хочу выразить свою глубокую признательность Георгию Холопову и доктору исторических наук Илье Шифману, подавшим немало ценных советов. Мне приятно вспомнить доводы доктора Даниэля Райхеля, директора Федеральной военной исторической библиотеки в Берне, Швейцария, доказывавшего с геодезическими материалами в руках, что Ганнибал при переходе через Альпы воспользовался именно перевалом Малый Сен-Бернар. а не каким-либо другим, скажем, мон или Мон-Женевру. Решение Он сошел со ступенек, ведущих в спальню. Их было всего три, и на каждую он ступал, словно с опаской, неторопливо, держа ногу некоторое время на весу, а потом разом опуская ее, как бы пытаясь тяжелой стопой, «Разломить тяжелые камни». Он появился точно живое солнце на испанском аквамариновом небе, с лучащимися глазами, ясным лбом, с улыбкой, спрятанной в уголках губ. И вот он, как мраморный столб на каменном полу, внимательно оглядел собравшихся. В эти мгновения он поразительно походил на своего покойного отца, та же осанка воина, та гордая посадка головы, те же руки, созданные для того, чтобы верно держать меч. Ему не было еще и тридцати лет, однако сходство с отцом было явственное. Братья Магон и Газдрубал не походили на него, хотя и были единоутробными. Он приветствовал кивком собравших своих начальников. Были среди них ветераны, воевавшие под началом Гамилькара, и его зятя Газдрубала, павшего от руки подлого убийцы. Были и молодые, но уже успевшие показать себя в различных военных действиях на Иберийской земле. Верно, по возрасту военачальники были разные, но это едва ли удивительно. Поразительно другое. Какой только народ не был здесь! Вон там в углу карфагенцы, курчавоголовые головые нумидийцы... Прямо перед Ганнибалом греки и италики, по правую от него сторону иберы, в сторонке от них карпетаны. Они представляют разноязычное и разноплеменное войско, где встретишь также иллергетов, бастулов, вакеев, волков, лигуров, да всех не перечесть. «Надеюсь, все в добром здравии и прекрасном настроении», — начал Ганибал по-эллински и тут же перешел на родной финикийский.